Дезертиров выбили из Зыбушина, и они отошли к бирючам. Там за путями на несколько верст кругом тянулись лесные вырубки, на которых торчали заросшие земляники и пни, стояли наполовину растащенные штабеля старых невывезенных дров и разрушали землянки, работавших тут когда-то сезонников-лесорубов. Здесь и засели дезертиры. Госпиталь, в котором лежал, а потом служил, и который собирался теперь покинуть доктор, помещался в особняке графини Жабринской. С начала войны пожертвованным владелицей в пользу раненых. Двухэтажный особняк занимал одно из лучших мест в Мелюзееве. Он стоял на скрещении главной улицы с центральной площадью города, так называемым «Плацом», на котором раньше производили учения солдат, а теперь вечерами происходили митинги. Положение на перекрестке с нескольких сторон открывало из особняка хорошие виды. Кроме главной улицы и площади, из него был виден двор соседей, к которому он примыкал, бедное провинциальное хозяйство, ничем не отличающееся от деревенского. Открывался также из него старый графинин сад, куда дом выходил задней стеной. Особняк никогда не представлял для Жабринской самостоятельной ценности. Ей принадлежало в уезде большое имение Раздольное, и дом в городе служил только опорным пунктом для деловых наездов в город, а также сборным местом для гостей, съезжавшихся летом со всех сторон в имение. Теперь в доме был госпиталь, а владелица была арестована в Петербурге, в месте своего постоянного жительства. Из прежней челюди в особняке оставались две любопытные женщины. Старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних, мадемуазель Флери, и бывшая белая кухарка графини Устинья. Седая и румяная старуха, мадемуазель Флери, Шаркая туфлями в просторной поношной кофте, неряхой и растрепой, расхаживала по всему госпиталю, с которым была теперь на короткой ноге, как когда-то семейством жабринских, и ломанным языком что-нибудь рассказывала, проглатывая окончание русских слов на французский лад. Она становилась в позу, размачивала руками, и к концу болтовни разражалась хриплым хохотом, кончавшимся затяжным, неудержимым кашлем. Мадемуазель знала подноготную сестру Антиповой. Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться. Подчиняясь страсти к сводничанию, глубоко коренящейся в романской природе, мадемуазель радовалась, заставая обоих вместе, многозначительно грозила им пальчиком и шаловливо подмигивала. Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадемуазель, как все чудачки, больше всего ценила свои заблуждения и ни за что с ними не расставалась. Еще более любопытную натуру представляла собою Устинья. Это была женщина, с нескладно сужающейся кверху фигурой, которая придавала ей сходство с наседкой. У стене была суха и трезва до ехитства, но с этой рассудительностью сочетала фантазию, необузданную по части суеверий. Устинья знала множество народных заговоров и не вступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не зашептав замочные и от нечистой силы при уходе из дому. Она была родом Зыбушинская. Говорили, будто она дочь сельского колдуна. Устинья могла молчать годами, но до первого приступа пока ее не прорывала. Тут уж нельзя было ее остановить. Ее страстью было вступаться за правду. После падения Зебушинской республики Мелюзеевский исполком стал проводить кампанию по борьбе с анархическими веяниями, шедшими из местечка. Каждый вечер на плацу сами собой возникали мирные и малолюдные митинги, на которых незанятые мелюзеевцы стекались, как в былое время летом на посиделке под открытым небом у ворот пожарной части. Мелюзеевский культ просвет поощрял эти собрания и посылал на них своих собственных или приезжих деятелей в качестве руководителей бесед.